Глава 27. Мы шли сквозь серую, бархатную пустоту, и окутавшая нас тишина была не мертвой, а умиротворенной. Не той вязкой, что туманом оседает в ушах, заставляя вздрагивать от воображаемых шорохов, а спокойной, почти медитативной. Словно этот сумрачный изнаночный мир, Навь, лишившись разом двух своих главных чудовищ, наконец-то смогла с облегчением выдохнуть и забыться целительным сном. Иван по-прежнему не отпускал моей руки. Его большая мозолистая, но удивительно теплая ладонь полностью скрывала мою, и это больше не казалось ни странным, ни неловким. Его хватка была якорем в безвремени, убегающим меня от забвения Нави. Молчание, повисшее между нами, вмещало в себя больше, чем тысячи слов. Его отчаянное, вырванное из самой души признание, мой неуклюжий, но искренний поцелуй, и то, как он, не колеблясь на мгновение, заслонил меня собой от магической бури. — Ну и проводы я вам доложу. Недовольно пропищал у меня в голове шишок, снова облюбовав место Ивана в качестве самого надежного наблюдательного пункта. «Никакого тебе торжественного банкета, ни почетного караула и спасенных духов, даже завалявшейся призрачной ореховой рощи и то нет. Герои ходят а всем плевать. В книжках пишут про триумфальные арки, цветы под ногами. А тут что? Возмутительно. Требую жалобную книгу. Начальника небесной канцелярии и три капли в орельянке. Сервис просто отвратительный». Я невольно улыбнулась его мыслям. Кажется, мой фамильяр окончательно пришел в себя после пережитого ужаса и вернулся к своей любимой роли ворчливого гурмана и гастрономического критика. Разлом в сером полотне мира становился все ближе. Сначала тонкая светящаяся царапина, но с каждым шагом она расширялась, наливаясь силой, превращаясь в живую, трепещую рану в самой ткани реальности. Из нее уже не просто лился свет, из нее доносилось жадное до жизни дыхание целого мира, нашего мира. Я жадно втянула носом воздух и замерла. Да были знакомые, родные ароматы, мокрые после дождя земли, прелы листвы и далёкого, чуть горьковатого печного дыма. А потом до нас донесли звуки. Тихий шелест ветра в настоящих живых деревьях, далёкий щебет птицы, даже чьё-то недовольное мычание. Я взвала нас домой, и мое сердце забилось в груди, раненой птицей, рвущейся на волю. Мы остановились в паре шагов от сияющих врат. И тут Иван замер, а его пальцы чуть крепче жали мои. Я удивленно подняла на него глаза. Лицо его снова стало суровым, словно высеченным из камня, а в серых глазах проступила тень той самой застарелой, въевшейся в душу боли, которую, как мне наивно казалось, я смогла прогнать. «Там будет сложнее». Глухо произнес он, глядя не на меня, а сквозь яркий свет впереди. «Я знаю», — тихо ответила я, решив, что поняла его. «Там война. Железный князь, его твари». «Не только». Он, наконец, повернулся ко мне, я буквально утонула в его серьезном тяжелом взгляде. «Зверь он. Ведь никуда не делся, на то. Он просто спал». Здесь, в этой мертвой тишине, ему было нечем питаться, а там, в Яве, там снова будут кровь, ярость и боль. Он проснется, и я снова стану им. В его голосе не было ни страха, ни жалобы, просто сухая, горькая констатация факта. Он не боялся за себя, он боялся за меня, что я снова вижу в нем того монстра, от которого он сам бежал всю свою жизнь. Боялся, что тот хрупкий мостик доверия, что мы только-только перекинули через пропасть, между нами рухнет под напором его проклятия. Моё сердце жалось так сильно, что стало трудно дышать. Острая пронзительная нежность затопила меня с головой. Этот огромный, невероятно сильный мужчина, который в одиночку противостоял двум древним кошмарам, сейчас стоял передо мной совершенно беззащитный. Я шагнула к нему совсем близко, почти вплотную и подняла свободную руку, осторожно касаясь его колючей щеки. Он вздрогнул от моего прикосновения, но не отстранился, только глаза прикрыл на мгновение. Неотчаянно захотелось стереть с его лица все морщины невидимые шрамы, что оставили на нем годы более одиночества. Я видела твоего зверя, Иван. Тихо, но твердо сказала я, заставляя его посмотреть мне прямо в глаза. Он страшный, дикий, яростный. Он чуть не убил меня тогда в лесу. Я все помню. Я увидела, как дернулся мускул на его скуле. Он тоже это помнил. Но я видела и тебя. Продолжала я, и голос мой стал мягче, почти шепотом. Видела, как ты стоял насмерть, защищая меня от того, чего я даже не видела. Слышала, что ты сказал мне перед самой битвой. Я знаю, что за этим зверем прячется человек. Уставший, измученный, но самый настоящий. Я... Я его не боюсь. Совсем. Я чуть сильнее стиснула его огромную ладонь своей, пытаясь передать ему всю свою уверенность и веру в него. «Пусть просыпается, мы справимся вместе. Ты будешь моей защитой и щитом в любой буре, а я, я буду твоим домом. Местом, куда всегда можно вернуться из любого боя, с любой войны. Местом, где не нужно быть зверем, чтобы выжить, слышишь?» Он долго молчал, просто смотрел на меня а в его глазах, как в глубоких серых озерах отражался слепящий свет портала и серая тоска этого мира, и то живое тепло, которым он обогревал меня, пока мы были в Нави. А потом уголки его суровых губ медленно, почти незаметно дрогнули и поползли вверх, складываясь в слабую, но настоящую улыбку, что, казалось, она одна могла бы растопить всю вечную стужу Нави. «Мой дом», — хрипло повторил он, будто пробуя это слово на вкус. И в этом простом слове было столько облегчения и обретенной надежды, что меня у самой защипало в глазах. «Больше ничего не сказал». Да и не нужно было, он просто кивнул, коротко, решительно, по-мужски. Теперь он был готов. Мы были оба готовы. Иван снова повернулся к порталу и, уже не сомневаясь, шагнул вперед, увлекая меня за собой. Мы рука об руку вошли в слепящий белый свет, возвращаясь из мира теней и тишины обратно в мир жизни, запаха печного дыма и грядущей битвы. Шаг и серого безмолвного ничто обратно в живой мир ощутился как оглушительная пощечина. Нас будто с головой окунули сначала в ледяной прорубь, А потом тут же швырнули в раскаленную баню. После мёртвой стерильной тишины Нави на уши обрушился оглушительный водопад звуков. Шлестела листва на старых ивах. Лениво плескалась о берег речная вода. Где-то в зарослях до слез жизни утверждающей чирикала какая-то печуга. А запахи, боже мой! Какие же это были запахи! Влажной земли, прелой травы, ручь, речной тины и чего-то еще все это было таким родным. Пахло самой жизни во всем ее сумбурном многообразии. Я зажмурилась, вдыхая этот густой пьянящий воздух полной груди, и почувствовала, как по щеке скользнула горячая слеза. Потом еще одна. Я и не знала, как сильно соскучилась по всему этому. По простым обычным вещам, которые раньше даже не замечала, ноги вдруг ослабели, и я бы точно рухнула в траву, если бы не сильная рука, которая тут же крепко сжала мою, а вторая легла на спину, и надежно поддерживая. «Надо!» Голос Ивана был тихим, немного хриплым, но до чего же настоящим, живым? «Дыши без резких движений. Мы вернулись». Я открыла глаза. Мир вокруг нас снова пришел в движение. Лист, застывший в сантиметре от земли, наконец-то упал. Рябь на воде, похожая на узор на замершем стекле, побежала дальше. Время, которое я остановила, снова потекло своим чередом. Рядом с древним камнем, на котором я открыла проход, стоял Садко. Он моргнул, стряхнул головой, словно отгоняя дрему, и с огромным, почти комичным удивлением уставился на нас. «Ой, а вы уже все?» — растерянно спросил он, переводя взгляд с меня на Ивана и обратно. «Только что сверкнула, и вы...» «А чего это вы плачете, воярышня? Обидел кто?» Для него прошла всего лишь секунда, а для нас целая вечность, проведенная в ледяном аду. Я посмотрела на Ивана, он все еще держал меня, его ладонь такая же теплая и настоящая, как и весь этот мир не давала мне окончательно растаять от нахлынувших чувств. Мы только что вернулись с той стороны и видели то, чего живым видеть не положено. И мы вышли из этого кошмара. Другими. Он больше не был просто князем-оборотнем, которого я вытащила из беды. И я не была для него просто странной ведьмой. Он был моим хранителем, моей каменной стеной. А я, как я теперь понимала, стала его домом. Местом, куда он мог вернуться, сбросив шкуру зверя. Нас связывало нечто более крепкое, чем клятвы. В его серых глазах я больше не видела ни холода, ни отстраненности зверя. В них горел ровный теплый огонь. Спокойная сила — это самая пронзительная, почти отчаянная нежность, от которой у меня до сих пор сладко замирало сердце. Он осторожно, почти невесомо стёр большим пальцем слезинку с моей щеки. «Теперь все хорошо», — прошептал он так, чтобы слышала только я. «Теперь да», — выдохнула я, чувствуя как предательские краснеют щеки. «Так прекратите эти нежности!» Тут же вклинился в идею деловой писк Шишка, который, видимо, полностью восстановил свои моральные и физические силы. «У нас тут неоплаченный счет. С музыканта причитается. За моральный ущерб, стрессовое голодание и нервное истощение ценного фамильяра. Я считаю, он должен нам как минимум три пирога с мясом, куле грецких орехов и ведро медовухи». И не спорно от этой рыночной цена за спасение из-за огромного правосудия. Даже со скидкой. Я невольно улыбнулась сквозь слезы. Возвращение в мир живых определенно пошло моему фамильяру на пользу, его коммерческая жилка снова заработала на полную мощность. Мы отлучались. Я робко нашла, что ответить ошарашенному садку и сделала шаг от Ивана, хотя отпускать его руку совсем не хотелось. По очень важным делам. Теперь можем идти. Ты готов вести на столицу? Гусляр торопливо закивал, все еще с опаской косясь то на меня, то на Ивана, будто мы в любой момент могли снова раствориться в воздухе. «Готов, конечно. Куда скажете, хоть на край света, только, может, перекусим сначала? У меня тут э, в мешке окрылуха хлеба осталась да, луковица. «Хлеб с луковицей, слыхали? Он предлагает нам сухой хлеб!» возмущенно взвизгнул шишок прямо мне буха. «После всего, что мы пережили? Какое кощунство! Это оскорбление чести и достоинства героя! Требую полноценный обед из трех блюд, компот и публичных извинений!» «Иначе я объявляю забастовку и буду жаловаться в профсоюз магических существ!» Я проигнорировала его гастрономические требования и посмотрела в Дальний Восток. Туда, где за лесами и полями, за реками и болотами наждала столица. Сердце Железного Князя. Там наждал Глеб, Узурпатор, построивший свою власть на мертвом железе, Илья Муромец, честный воин, обманутый лживыми приказами. И тысячи людей, одурманенных сладкой отравой ночи, которую теперь, после нашей вылазки в Навь, наверняка распространяли еще усернее. Раньше одна мысль об этом заставляла меня дрожать от страха и бессилия, но сейчас... сейчас все было по-другому. Страх никуда не делся, он все так же холодком сидел где-то под ребрами, но он больше не парализовал. Он стал просто фоном, дорожной пылью, потому что теперь я была не одна. Рядом со мной стоял мой хранитель. Иван поймал мой взгляд. Он не спрашивал, о чем я думаю, он просто знал и видел в моих глазах ту же злую упрямую решимость, что горела в его сердце. Его губы тронула та самая едва заметная усмешка, которая теперь предназначалась только мне. А потом он коротко кивнул. «Теперь к ним», — просто сказал он. Садков все еще ничего не понимая, но, чувствуя нашу общую решимость, подхватил свои гусли и пошел вперед, указывая дорогу. А мы с Иваном шагнули следом навстречу неизвестности. Его рука снова нашла мою, и на этот раз я сжал ее так крепко, как только могла.